Примысл ли мытарства? Величайший гнев критика направлен против православного аскетического учения о бесовских мытарствах, с которыми душа встречается после смерти. И кажется, что именно желание упразднить само понятие о них привело его к такой противоречивой теории, как сон души. Для описания мытарств он пользуется весьма категорическим и довольно невыдержанным языком. Он говорит о вымышленных посмертных мытарствах и называет рассказ о них в православной литературе дикими сказками и страшными сказками, рассчитанными на то, чтобы довести человека до отчаяния и неверия. А также миф о мытарствах совершенно чужд Богу и его святой церкви. Но когда он пытается описать свое собственное понимание мытарств, получается такая нелепая карикатура, что нельзя даже поверить, что он вообще читал рассматриваемые тексты. Он говорит, что рассказы о мытарствах хотели бы заставить нас поверить, что сатана владеет путем в Царстве Божие и может собирать пошлину с проходящих по нему. Бесы дают позволение на проход в обмен за свердолжные заслуги святого. Мытарство, по его мнению, описывают блуждающую душу, нуждающуюся в молитвах о упокоении, как верили язычники. Это оккультная концепция о странстве души, которая оплачивается молитвами и милостыней он ищет постороннее влияние, чтобы выяснить, как вообще такая концепция попала в православную церковь, и заключает без малейшего свидетельства, не считая туманных параллелей, которые привели антропологов к заключению, что христианство – это всего лишь еще один языческий культ воскресения, что миф о матарствах есть прямой продукт восточных астрологических культов, считающих, что все творение не находится под попечением справедливого и любящего Бога что эти мутарства суть просто и логическая мутация этих языческих мифов. Он находит, что мытарства в конечном счете идентичны латинской доктрине чистилища и утверждает, что различие между мифами о чистилище и воздушных мытарствах заключается в том, что в одном Богу удовлетворяют физическими мучениями, а в другом – посредством моральной пытки. Сравнение мытарств с чистилищем является, конечно, натянутым, Мытарство – часть православного аскетического учения и означают испытания человека за совершенные им грехи. Они не дают никакого удовлетворения Богу и никоим образом не имеют своей целью пытки. Чистилище, напротив, является юридическим латинским искажением совершенно иного аспекта православной эскатологии – состояние души в аду после прохождения мытарств, которое может быть улучшено молитвами в церкви. В самих латинских источниках нет никаких указаний на то, что бесы принимают какое-либо участие в страданиях тех, кто находится в чистилище. Рассказ блаженной Феодоры о прохождении через мытарство критик называет наполненной ересью сказкой, основанной на галлюцинации человека, который в ветхозаветные времена был бы справедливо выведен и побит камнями, потому что он был в состоянии низкой духовной прелести». Почему критик так сердит на рассказ Федору неясно. Это лишь один из подобных рассказов, и он не учит ничему отличающемуся от них. Они настолько схожи, что я не счел нужным приводить их в главе о мытарствах. Эти крайние обвинения суть и личное мнение критика, и они несомненно не имеют под собой основания. Можно только удивляться, почему он упорствует по строению своей собственной концепции мытарств и отказывается понимать их так, как их всегда понимала православная церковь, которая никогда не учила выдуманной им карикатуре. Невозможно понять, откуда он вообще взял эти нелепые интерпретации». В течение 16 веков отцы церкви говорили о мытарствах как о части православного аскетического учения, окончательной и решающей стадии невидимой брани, которую каждый христианин ведет на земле. В то же время многочисленные жития святых и другие православные источники описывали подлинный опыт православных христиан, как святых, так и грешников, которые проходили мытарство после смерти, а иногда и до смерти. Всем, кроме детей, ясно, что понятие мытарства нельзя брать в буквальном смысле. Это метафора, которую восточные отцы сочли подходящей для описания реальности, с которой душа сталкивается после смерти. Всем также очевидно, что некоторые элементы в описаниях этих мытарств метафоричны или фигуральны, но сами эти истории не аллегории и не басни, а правдивые рассказы о личном опыте изложены на наиболее удобном рассказчику языке. Если же некоторые описания мытарств кажутся слишком наглядными, то это возможно потому, что современные люди не знают истинной природы невидимой брани, которая идет в этой жизни. И сейчас нас непрерывно осаждают бесовские искусители и обвинители, но наши духовные глаза закрыты, и мы видим только результат их деятельности, грехи, в которые мы впадаем, страсти, которые разрастаются в нас». После же смерти глаза души открываются для видения духовной реальности, и душа обычно впервые видит тех существ, которые преследовали человека в течение его жизни. В православных рассказах о мытарствах нет ни язычества, ни оккультизма, ни восточной астрологии, ни чистилища. Эти мытарства скорее учат нас тому, что каждый человек отвечает за свои собственные грехи, тому, что после смерти подводится итог его успехов и неудач в борьбе с грехом, частный суд, и тому, что бесы, искушавшие его всю жизнь, в конце ее предпринимают свое последнее нападение» но имеет власть только над теми, кто при жизни недостаточно подвязался в невидимой брани. Что же касается литературной формы этих рассказов, мытарства одинаково встречаются в церковных богослужениях, церковной поэзии, в аскетических творениях святых отцов и в житиях святых. Никто из православных не читает эти тексты грубо, буквально, как их прочел критик. К ним подходят с уважением и страхом Божьим, ищая в них духовные пользы. Любой духовный отец, который пытался наставлять своих духовных чад в исконных традициях православного благочестия, может засвидетельствовать пользу тех православных источников, в которых упоминаются мытарство». Например, покойный епископ Андрей Новодивеевский, горячо любимый и почитаемый духовный отец, использовал 20 мутарств через которые, как рассказывается, прошла блаженная Феодора в качестве основы для очень эффективной подготовки своих духовных чад к таинству и исповеди. Если в этих текстах есть дисгармония с человеком XX века, то вина ложится на наше изнеженное, снисходительное время, которое поощряет неверие и расслабленность по отношению к воистину страшным реальностям иного мира, в особенности же ада и суда. Принадлежа скорее к традиции православного благочестия, учение о мытарствах в православных источниках никогда не определялось как догма то однако, не означает, что оно есть нечто неважное или относящееся к личному мнению. Его знали в церкви везде и во все времена, где бы ни передавалось православное аскетическое предание. Если этот предмет находился вне сферы интересов многих православных богословов последнего времени, то это лишь потому, что они в первую очередь принадлежат к академическим кругам, а не к аскетической традиции. Богословы же более традиционного направления, а также и те, для кого православное аскетическое предание – живая вещь, уделяли этому вопросу большое внимание. За пределами русской церкви, где учения о мытарствах подробно рассматривали и защищали епископ Игнатий Бринчанинов, епископ Феофан Затворник, митрополит Макарий Московский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, архиепископ Иоанн Максимович, протопресвитер Михаил Помазанский и многие другие учителя и богословы. Наибольший упор делается на него в сербской церкви, где оно занимает почетное место в догматическом богословии покойного архимандрита Иустина Поповича, том 3. Однако оно привлекает все большее внимание за последние годы, особенно с появлением переводов на западные языки православных аскетических и богослужебных текстов. Мы здесь упомянем несколько отрывков, говорящих о мытарствах, которые за последние годы появились в английских изданиях, но в книге не были процитированы.